Взгляд назад. Охотник. дирягин Алексей Фомич. 1924 года рождения. Русский. хрясь Смачный удар сбил бойца на землю, он кубарем покатился по траве, выронив винтовку. Немец в два прыжка догнал упавшего и отвесил ему еще разок, пресекая попытку встать на ноги. Но боец не сдавался. Извернувшись на земле, он ухитрился подсечь ноги противника, и теперь уже тот грузно рухнул на траву. Они покатились по полянке, осыпая друг друга ударами. «Стреляйте же!» — повернулся к Дерягину командир отделения. «Он же здоровый черт! Забьет Оленина в пять минут!» «Не забьет! Тот жилистый Иллистый! Выдюжит. «Рано стрелять, командир!» произнес Алексей, не отрываясь от прицела СВТ. Совершенно оставив без внимания дерущихся, он отчего-то сосредоточился на опушке леса. Слившись с винтовкой, стрелок почти перестал дышать. Одрущины продолжали кататься по траве. Немец, хотя и был существенно крепче русского солдата, никак не мог взять над ним верх. Он что-то крикнул, повернув голову в сторону леса. И от опушки тотчас же оторвались две стремительные тени — На помощь к нему поспешила подмога. Солдаты пробежали метров десять, и им оставалось всего несколько шагов до соперников. «Гах!» — взмахнул руками первый из бегущих. Крутанувшись на месте, он ничком рухнул на землю. «Гах! Гах!» Второй солдат схватился руками за живот, согнулся и, сделав несколько неуверенных шагов, скорчился на зеленой траве. «Все, командир, нет там больше никого. Трое было». Живым хотели парня взять. Посылайте ребят, пусть Оленину помогут. Да заодно и немцы того приберут. Язык все-таки. Из приговора военного трибунала. Таким образом, в результате распития спиртных напитков, Дерягин А.Ф., утратив над собой контроль, нанес несколько ударов командиру патруля, лейтенанту Морежеву, Д.П., чем совершил оскорбление офицера, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Исходя из тяжести совершенного, в военное время преступления и учитывая личность обвиняемого, военный трибунал в составе председателя военного юриста майора Долгих М.И., члена трибунала капитана Воронина Т.С., члена трибунала старшего лейтенанта Перепиляева П.Р. приговорил Дерягина Алексея Фомича, 1924 года рождения, уроженца города Зея, русского, беспартийного, ранее несудимого, Приговорить к лишению свободы сроком на два года. Заменить отбытие наказания в местах лишения свободы направлением в штрафную роту сроком на три месяца. Взгляд назад. Драчун. Лобаев Олег Иванович, 1923 года рождения. Повторяю, прошелся перед строем солдат-командир роты. Ваша задача предельно проста — захватить ДОТ. Артиллерийский огонь будет продолжаться 10 минут. Немцы все попрячутся в траншеи. За это время вам надлежит пересечь расстояние от окопов до ДОТа и, дождавшись окончания обстрела, взять его. Внимательно наблюдать за ориентирами. Держаться тропы, проделанные саперами ночью. Не заходить в зону обстрела пулеметов ДОТа. Им артогон не страшен, и поэтому пулеметчики с постов не уйдут. Стало быть, они могут вас заметить и тогда всей операции «Каюк». «Всем все ясно. Вопросы имеются? Нет? Разойдись!» Строй сломался, бойцы рассыпались по сторонам, проверяя подгоняя снаряжение. Кто-то, пряча по привычке папиросу в кулак, торопливо закуривал. А некоторые наиболее опытные, пристроившись где-нибудь в сторонке, задремали. Впрочем, передышка продолжалась не так долго, и вскоре прозвучала команда на построение. Вытянувшись цепочкой, штурмовая группа скрылась в окопах. Выдержка из рапорта командира батальона капитана Громова, ПГ. В результате того, что разведкой не было предварительно вскрыто местоположение всех пулеметных гнезд, штурмовая группа, выдвинувшаяся на рубеж атаки, была обнаружена противником. Подпустив группу на близкое расстояние, немцы открыли пулеметный огонь и нанесли минометный удар. Группа понесла серьезные потери, погибло шесть бойцов и девять человек было ранено. Оставшимися в строю бойцами обеспечить успешное выполнение задания не представлялось возможным, и командир группы, лейтенант Воронов, отдал приказ об отходе на исходные позиции. В процессе отхода без вести пропал один боец, Лобаев О.И. Со слов товарищей, около него разорвалась мина, и он упал. Через 4 часа в 10.20, выполняя поступивший приказ командования, батальон приготовился к атаке. Приданная артбатарея нанесла удар, пытаясь заставить замолчать пулеметы противника. В свою очередь немцы открыли ответный огонь, причем больше всего мешали продвижению батальона именно пулеметы «Дота», имевшие возможность стрелять дальше, нежели огневые точки в траншеях. Батальон, ведя ружейно-пулеметный огонь схода, тем не менее успешно продвинулся вперед. В 10.40 пулеметы «Дота» внезапно замолчали. Пользуясь этим, рота лейтенанта Савельева решительным броском преодолела расстояние до немецких траншей и ворвалась в них. Высота была взята. При осмотре «Доты» было обнаружено 14 тел немецких солдат, большинство из которых было убито холодным оружием, зарублено. Несколько человек погибло от разрыва гранаты, брошенной в отсек. В дальнем углу ДОТа был обнаружен пропавший ранее боец штурмовой группы Лобаев О.И. Он находился в помраченном состоянии, контужен. Форма изорвана и окровавлена. В руке боец продолжал сжимать саперную лопатку с погнутым штыком и всю покрытую кровью, которую у него с трудом отобрали. Из приговора военного трибунала. Выполняя приказ командира, Прохин продолжил конвоирование в тыл ранее захваченных пленных. По дороге его встретила группа солдат, и один из них, впоследствии оказавшийся сержантом Лобаевым ОИ, поинтересовался, кого и куда он ведет. Узнав, что конвоируемые принадлежат к солдатам так называемой «Русской освободительной армии», Лобаев, сняв с плеча автомат, произвел несколько выстрелов, убив троих пленных. Сержант был обезоружен сослуживцами и задержан командиром взвода лейтенантом Олешкиным. Таким образом, в действиях Лобаева ОИ усматриваются признаки самоуправства, что является тяжким преступлением. Исходя из тяжести совершенного в военное время преступления и учитывая личность обвиняемого, военный трибунал в составе председателя военного юриста капитана Осадчева Р.О., члена трибунала капитана Ленского Т.М., члена трибунала капитана Авдотина Я.П. приговорил Лобаева Олега Ивановича, 1923 года рождения, уроженца села Никольское Можайского района Московской области, русского беспартийного, приговорить. К лишению свободы сроком на три года заменить отбытие наказания в местах лишения свободы направлением в штрафную роту сроком на три месяца. Взгляд назад. Математик. Вильнер Николай Иванович, 1922 года рождения. «И в который раз это повторить готов?» Капитан Осадчий стукнул по столу кулаком. «До той поры, покуда артиллеристы эту точку не заткнут, прохода вперед нет» так пробовали уже не берут полковушки этот зот не пробивают его наши снаряды развел руками старший лейтенант Аграков, командир взвода артиллеристов а более серьезных пушек у нас нет и напрямую наводку орудия не выкатить мало того что все там простреливается так еще и через эти завалы как то надо пушку протащить а там не то что орудие провести пешком пройти и то не всегда возможно причиной столь горячего спора послужил пулеметный дзот противника Расположенный посреди развалин, он наглухо закупоривал единственный путь к корпусам завода, в которых, не покладая рук, трудились немецкие подрывные команды. Столь тщательно спланированная операция по захвату важного объекта повисла на волоске. Успешно прорвав линию обороны противника, полк, пройдя в по вражеским тылам около десяти километров, вышел к цели большому заводу, который требовалось захватить во что бы то ни стало. Его захвату придавалось настолько большое значение, что полк впервые за всю войну пополнили до штатной численности. Придали сверхсобственных сил еще два – артиллерийские и одну минометную бригаду, два взвода огнеметчиков, две танковые роты и обещали поддержку авиации. И вот теперь все эти усилия оказались тщетными. Прилегавший к заводу городок оказался практически весь разрушен бомбежками. Странно, но на завод не упала ни одной бомбы, и вроде бы неполные лохи тут поработали, союзная авиация. Там, по слухам, те еще мастера имелись, и вот, нате вам, единственная проезжая дорога упиралась в мост, который, стоило только появиться русским танкам, был немедленно подорван противником. Ладно, пехоте не привыкать, на противоположный берег переправились не только бойцы, но и даже несколько пушек, и вот тут стоп». Пробираться сквозь развалины было не так уж просто. А учитывая, что кое-где немцы успели их заминировать, задача усложнялась многократно. Но прошли и уткнулись в дзот, который сдерживал все дальнейшее продвижение. Казалось бы, вот он, завод, даже забор видать. Захваченные пленные в один голос уверяли, другого прохода нет. Вокруг мины и такие же дзоты, сложенные из бетонных плит и обломков окружающих зданий, Они успешно противостояли огню полковых пушек. А из-за низко нависших туч не могла помочь и авиация. Отчаянная атака пехоты при поддержке огнеметчиков успехом не увенчалась. Дойти до дзота не удалось никому. А со слов тех же пленных завод ускоренно готовили к уничтожению. И времени оставалось в обрез. «Есть мысль», — внезапно произнес артиллерист, — «надо минометчиков использовать». — Да разве они рассадят этот зот Пушки не взяли, — усомнился комполка. — Не рассадят, — кивнул Аграков, — но помочь могут. Утром следующего дня Осадчий сидел на полуразрушенном чердаке и наблюдал, как сноровисто устанавливают свое оружие минометчики. А присевший рядом с капитаном сержант-наводчик словно бы прирос к биноклю. Между позицией минометчиков и дзотом колыхались на ветру какие-то тряпки, которые развесил сержант еще затемно. Коль могли подойти близко, подошли. Дальше дороги никто не знал. Вполне можно было нарваться на мину. Впрочем, минометчику хватало и этого. «Тряпки-то зачем?» — удивился капитан. «В обычной ситуации и впрямь незачем. Ветер, если нашу мину куда-нибудь снесет, так не сто ли важно. Все равно осколки достанут. Но в данной ситуации нам каждый выстрел нужен». Пару раз миномет выстрелил, но куда-то совсем далеко. Тем не менее, сержант удовлетворенно покивал головой и что-то записал в блокнот. — Вы к атаке готовы, товарищ капитан? — Давно уже, еще со вчерашнего дня. — Можете начинать. — А стрелять, когда вы собираетесь? — удивился Осадчий. — Да вот, когда той белой стены дойдете, тогда и начнем, — спокойно ответил минометчик. — Чертовщина какая-то, — подумал капитан, спускаясь вниз. — Но делать нечего. Завод надо брать сейчас. — Выдвинувшись на рубеж атаки, Осадчий огляделся по сторонам. Взгляд его упал на командира отделения огнеметчиков. Пожилой усатый старшина что-то втолковывал своим бойцам, указывая на окружающие развалины. Вся надежда на них. На миномет капитан откровенно не надеялся и потому дал бойцам команду всячески оберегать солдат с тяжелыми стальными баллонами за спиной. «Ракета!» и буквально через пару мгновений первая мина разорвалась прямо перед Зотом. Вторая, третья... Что он там делает? Куда стреляет? — Молоток, парень, — крякнул оказавшийся рядом командир минометчиков. — Хорошо кладет. Куда он кладет, — не понял Ассачий. Так он фрицу все амбразуры землей и камнями засыпал. Как стрелять-то теперь? И верно. Откуда-то из-за Зота выскочила юркая фигура с лопатой, не иначе как обзор расчищать. Вот тут бы по немцу и врезать. Но мины этот раз взорвались где-то сзади. А бойцы, стреляя на ходу, уже подбегали к Дзоту. Миномет перенес огонь куда-то вглубь немецких позиций. Разумеется, Дзотом вся оборона на этом участке не ограничивалась. Но с таким противником бой шел уже на равных. Его можно было увидеть. И можно было убить. бетонные плиты над головой там ни у кого больше не имелось. Спрыгнув в узкий проход, ведущий к двери Дзота, Ассадчи споткнулся от тела убитого фрица. Еще один свешивался через порог открытой двери. Мины легли с почти ювелирной точностью, засыпав горячим металлом не только проход, но и немалую часть самого Дзота. А учитывая то, что пулемет располагался прямо напротив открытой двери... Да, постарался минометчик. Так вот куда он стрелял, ждал, пока выбегут фрицы расчищать амбразуры. И входная дверь окажется открытой. Сержант никому не двинул в рыло и никого не расстрелял. Вся его вина состояла в том, что, встретив среди освобожденных из плена свою знакомую, он не только поделился с ней и ее товарищами продовольствием, которое было выдано на весь взвод, но еще и проводил девушек несколько километров до шоссе, где уже шли свои войска и было намного спокойнее. Все бы ничего, даже продовольствие списали бы как-нибудь, но вся беда в том, что батарея, повинуясь приказу, снялась и убыла на новые позиции. Вильнар нашел ее только через два дня, а самовольная отлучка на срок более трех часов считалась дезертирством. Вот и огреб сержант три месяца штрафной роты. — А почему именно эти? — отложил в сторону последнюю папку сиротин. Что наша доблестная милиция настолько оскудела кадрами, что не смогла разыскать в своих рядах пару-тройку убедительных злодеев? Таких, чтобы любой урка их за своих принял? Ну, полагаю, если захотеть, из таких кандидатов вполне можно набрать полнокровный полк. Гальченко сидел на подоконнике и рассеянно наблюдал за улицей. Тогда объясни мне старому, в чем дело. Да заодно растолкуй, у кого это возникла мысль меня в злодея перекрестить. У меня она возникла. Тут вот в чем дело, дед Миша. Можно, конечно, составить такую банду, что любой милиционер за три квартала стойку примет. Можно, но не нужно. Проводник легко спрыгнул с подоконника и опустился на стул напротив собеседника. Почему? Видишь ли, Франт в том качестве, в котором он известен в преступном мире, человек непонятный. Да, свой, да, заслуженный, но не вор. Не коронован. Портачек положенных не имеет и вообще странный. Так что и люди, что с ним рядом ходят, другими быть тоже не могут. Ты, понятно, Франт больше по загранице работал. Там себе соратника ближайшего и подобрал. Это ж там в моду вошло банки динамитом подрывать, не у нас. А уж какие среди тамошних злодеев нравы, про то здесь мало кто ведает. Опять же, ты у нас человек весь из себя старорежимный, как принято сейчас говорить». И на бывшего царского офицера машешь со всем откровением. «Что делаю?» — удивился сапер. «Похож-то на него, привыкай, и не такие словеса в нашем обороте будут встречаться». «Ну надо же!» «А ты думал, что же да ребят, то статьи у них самые бандитские. Пьянство, мордобой, самоуправство, да и дезертирство до кучи. Воры их, понятное дело, сразу не возьмут, а вот в банду какую, так милости просим». Опять же, не могут, по легенде, с франтом рядом настоящие воры быть. Почему? А потому, дед, что должен я их по окончании дела списать в чистую Да так, чтобы никто мне потом за это предъяву не кинул. А с настоящими ворами такое не покатит. За них вписаться по полной могут многие. Сиротин нахмурился. Ты это, насчет списать, правда, что ли? Действительно, парней, порешить хочешь? Я на психо сильно похож? — Так кто ты, а то Франт. — О! — поднял палец вверх Гальченко. — И ты поверил. — Это хорошо. — Чем же? — А тем, что со стороны подобного человека это норма. Поверят в это. — Не примут. — Да, такое у воров тоже западло. — Но не везде. — Бывают такие случаи. Это типа как побег с бычком. — С кем? — Старый сапер даже рот от удивления приоткрыл. — С коровой. Так тоже говорят. Это когда через глухую тайгу в побег идут. Жрать там человеку неумелому негде добыть. Вот и берут с собою в побег какого-нибудь лоха покрепче. Сначала-то он со всеми вместе ногами топают А уж потом, когда животы подведет... А чтобы ничего сей бедолага раньше времени не заподозрил, так с ним себя ведут обходительно. Рядом с собою посадить могут, уважение проявят. Даже защитить при случае могут. И все. Размяк парень. Поверил, что его за своего приняли. Ну и нравы там у вас. У вас это у кого? Ты впрямь во мне франта увидал уже. Сиротин усмехнулся. И впрямь. Умеешь же ты мозги людям задурить, признаю. Сколько лет тебя знаю окупился. Ты с ребятами этими говорил уже? Нет пока. Они еще в лагере, но информацию по ним дали. Нормально там парни себя ведут. А как так вышло, что они в лагере? Ведь штраф роты уже того, нету их. Да во всем наша родная бюрократия виновата пока дела оформили, пока направили, штрафные роты к тому моменту уже расформировали. Так что официально, Гальченко особо это подчеркнул, они там не состояли ни одного дня. Вот приказ их и не коснулся. Не были в штрафниках, стал быть, не подлежить освобождению вместе с ними. Те, кто туда недели раньше попал, уже на свободе, да в прежних званиях расхаживают. А этим не повезло. Бардак. Да, подкосила их. Так что собирайся, вместе поедем.